Глава шестнадцатая. Все важные разговоры ведутся всегда на кухне. — Олюшка, а что у нас дом на ужин? Это был первый вопрос, который задал Илья, едва они выехали из парковки. — Да, тетя Оля, у нас еще остались блинчики, — вторил отцу Павлик. — Ну вы даете, ребят, ведь там же все ели. Ольга мотнула головой в сторону аквапарка и рассмеялась. И блинчики есть, и мясо с овощами, и еще даже творожная запеканка осталась. на случай, если кто-то не наестся. Ура! раздалось с заднего сиденья. Тогда мне блинчик. Нет, два блинчика с мясом и запеканку. Ага, запеканку со сгущёнкой. Ну, дотчнила Ольга, смеясь. Да. А дома едва доев блинчики, Павлик начал колевать носом. Ой, кажется, я наелся, проговорил он. И наелся и спать захотел. Улыбнулась Ольга. Завтра будешь свою запеканку доедать. Иди, чисти зубы и дети чести зубы испать. Ну катались и в курутые горки, да? Угу. Кивнул ребёнок и послушно пошёл в ванную. А едва Павлику лёгся в кровать, позвонила Алёна. Позвонила, как всегда, Илье. Телефон у Ольги у неё тоже был, но звонила она всегда только своему бывшему мужу. Он, увидев, кто звонит, поставил на громкую связь. Я вернулась, раздалось на всю кухню. И тебе добрый вечер. — усмехнулся Илья. «И?» «Нам надо поговорить». «Это ждет до завтра. Пашка уже спит». Попытался он перенести не самую приятную встречу. «Пой спит. Мне же не с ним надо поговорить, а с тобой и с Ольгой». Выдала трубка голосом Алены. «О как!» — усмехнулся Илья и глянул вопросительно на Ольгу. «Приезжай», — предложила Ольга, не скрывая того, что слышал их разговор. «Буду через десять минут». Номер квартиры я знаю, сообщила Алёна и положила трубку. "Ну чего она хочет?" задал вопрос Илья Ольге. "Ты меня спрашиваешь?" усмехнулась Ольга. "Поверь, не меньше твоего удивлена. Приедет, узнаем, какой смысл сейчас гадать. Ты кофе будешь?" "Да, не общались с Алёной. Если ли, конечно, можно назвать общением те несколько минут, когда она привозила Павлика. Но вот в гостях у Ильи и Ольги она никогда не была." Они не приглашали, а она сама и не напрашивалась. Такое общение устраивало всех. И вдруг этот визит. Не ночь, конечно, да и завтра не рабочий день, но сам факт вечернего визита очень удивлял и даже настораживал. Алёна позвонила в домофон через 20 минут. Почти не опоздала, прокомментировал Илья, глянув на часы, и пошёл открывать дверь, сообщив Алёне в домофон этаж, на котором они живут. Алёна, как обычно, была одета так, будто после этой встречи, почти что по-семейному, у неё ещё будет свидание. Хотя она женщина одинока, так что вполне может быть, что да, могла и на свидание поехать. Чай, кофе, коньяк, предложила Ольга. Коньяк и кофе, чёрный без сахара. Пошли на кухню, если не хочешь Павлика разбудить, спокойно произнесла Ольга и первая шагнула в направлении кухни. Алёна молча прошла и огляделась. Видимо, она осталась довольна увиденным, потому что соизволила присесть на предложенный стул. Илья, увидев это, усмехнулся. Пусть бы только Алёна попробовала не остаться довольна увиденным. Кухня это было любимое место в квартире и у него, и у Ольги. Он поставил пузатые бокалы для коньяка и ещё дロナлил всем троим. Алёна, не дожидаясь никого, выпила свой одним глотком и, подвинув к Илье свой опустевший бокал, кинула на него вопросительный взгляд. Он давил ещё. "Я могу закурить?" "Нет, мы не курим, и наши гости тоже не курят в квартире. Или терпи, или иди на балкон", кивнула Ольга. Алёна с сожалением выдохнула, убрала сигареты в сумку и опять выпила свой коньяк одним глотком. Закусила на этот раз кусочком шоколада и сразу, без вступления, оговорила: "Мне предложили контракт за границей. Контракт на 6 месяцев". Я бы хотела оставить Пашку с вами, а не со своей матерью. Так, протянул Илья и сел на своё любимое место у окна. И куда ж ты едешь? Что так? передразнила Алёна своего бывшего мужа. Какая тебе разница, куда я еду? На те деньги, что платят здесь, прожить невозможно, а там, она неопределённо кивнула в сторону, платят достойные деньги. Я, отработав шесть месяцев там, Могу следующие 6 месяцев здесь не работать. А потом? Задала ли я вопрос? Потом? Да, Алёна, что потом? Опять уедешь, бросив Пашку на нас с Ольгой? Или в следующий раз ты его бросишь на свою мать, а? Только не говори мне, что эта твоя поездка будет единственной. Ты о сыне вообще думала, когда соглашалась? Алёна молчала, а вот Илья, похоже, завёлся не на шутку. Алёна, ты же мать. Как ты так можешь? Ты же сама его отобрала у меня при разводе. А что теперь? Бросаешь мальчишку, собираешься уезжать на полгода? Да, а чем, кстати, ты там таким будешь заниматься, за что у нас здесь платят мало? И да, напомни мне, пожалуйста, кто ты у нас по специальности-то? Алёна помолчала, а потом, упрямо подняв подбородок, произнесла с вызовом: "Да специальности у меня нет. Но не ты ли, Илюша, виноват в этом? Это ведь ты не дал мне пойти учиться, помнишь? Говорил: Сиди дома, Алёна, я сам заработаю. И чем это всё закончилось? Алименты платишь копеечные, лишнего рубля у тебя не допросишься. Жмот. А я женщина, и мои часы тикают. Я тоже хочу вот так же. Алёна сделала жест рукой, обводя кухню. Жить, как твоя новая жена. Или погоди, в вашей семье она зарабатывает, да? И именно поэтому ты мне выделяешь копейки на жизнь? Что молчишь? Не смог ты бизнесом заниматься, да? Нечего тебе сказать свое оправдание, да, Илюш? Как был неудачником, автомехаником, так и мы остался, лошара. Алена явно собиралась сказать что-то еще, но Ольга подошла неожиданно и, не размахиваясь, залепила Алене звонкую пощечину. И пока та сидела, схватившись за щеку и ловила ртом воздух, Ольга подозрительно спокойным и тихим голосом произнесла. — Не смей оскорблять моего мужа, Мымара. Поезжай, разводи пьяных мужиков на бабке. Зря что ли ты себе новые выими сделала и губы накачала? Пошла вон из нашего дома. Я не буду говорить мальчику, что его мать приехала через месяц и ни слова не спросила о своём сыне. Не узнала, как у него дела, как успехи в школе, не болен ли, не дай бог. Ничего, Алёна. Ты ничего не спросила о своём сыне. А вместо этого сиди, что ты оскорбляешь его отца. Ты я на твою бешеную заяву в полицию накатаю. "Развесь гонула Алёна. А давай, развеселился вдруг Илья. Сама доедешь или тебя подвезти? А я скажу, что ты заявилась в наш дом пьяная, устроила скандал, а перед этим целый месяц была неизвестно где. То, что Пашка жил у нас весь этот месяц, у нас свидетели есть, да и в школе подтвердят. Хочешь, чтобы я пошёл в органы опеки и написал на тебя заявление? Хочешь, чтобы тебя лишили материнских прав? Ты не посмеешь", прошептала Алёна. «Почему интересно знать?» — улыбнулся Илья. «У меня, в отличие от тебя, и свидетели есть. А тебе, Алена, доказать то, что это Ольга тебя ударила, не получится. Свидетелей у тебя нет. К тому же ты, может, вон, будучи пьяной, сама поскользнулась и упала. Откуда мы с Ольгой знаем, а?» Ольга поставила перед Аленой чашку кофе, потом села напротив и произнесла. «Значит так, если ты успокоилась, то пей кофе и слушай». Но всё равно на самом деле куда ты едешь и чем там будешь зарабатывать на свою достойную жизнь павлик будет жить у нас если твоя мать захочет она сможет видеться с внуком илья будет привозить его к бабушке и забирать от неё если мы узнаем что твоя мать настраивает мальчика против нас видеться они не будут мы в свою очередь тебе обещаем что чернять тебя в глазах павлика мы не будем поезжай на свои заработки настолько насколько сама считаешь нужным Это всё, что ты хотела нам с Ильёй сказать, или есть что-то ещё? Всё, выдохнула Алёна и покосилась на бокал Ольги, к которому сама Ольга так и не притронулась. Илья, увидев этот взгляд, подлил Алёне ещё в её бокал. Она кивнула и так же залпом выпила. Если это всё, то мы тебя больше не задерживаем. И стоя уже в прихожей, Ольга задала вопрос: "Когда ты уезжаешь?" "Через неделю". Ольга кивнула. Сейчас в школе каникулы. Хочешь, чтобы мы привезли Павлика завтра к тебе? Да, хочу. А в четверг я его сама вам верну. Я улетаю в воскресенье поздно вечером, но мне надо ещё вещи собрать. Хорошо. Ольга кивнула и распахнула входную дверь. Значит, до завтра. Едва за Алёной закрылись двери лифта, Ольга закрыла входную дверь и прижалась к мужу. Тьфу, зараза. Такой день испортила. «Олька, так ты у меня суровая женщина, оказывается!» Рассмеялся Илья, подхватывая свою маленькую, как куклу, жену на руки и целуя ее. «А то, странно, что ты за три года нашего брака этого еще не понял. Будут тут всякие шмары моего мужа оскорблять!» Фыркнула Ольга довольно. «Пошли лучше со мной фотки смотреть».